Глава 16 Поплескав себе в лицо водой и ополоснув все еще пылающее, разгоряченное ярким сном остальные части тела, Эльвира уставилась на свое отражение. Вытянутое зеркало без оправы, самое простенькое, бесстрастно отразило взъерошенную девушку с сияющими от возбуждения глазами. Надо же! Какие у меня теперь фантазии! Пробормотала она себе под нос, переодеваясь. Утро уже вступило в свои права. Скоро придут мастера класть плитку на кухне, а она еще и не завтракала. Нацепив самое простое, что нашлось в ее гардеробе, старый тренировочный костюм, который раньше с нее сваливался, теперь как раз отлично сел. Эльвира спустилась на первый этаж, открыла все еще не слишком забитый холодильник и задумчиво на него уставилась. Похоже, сон оказал на нее куда большее влияние, чем ей поначалу показалось. Даже есть не хотелось. Мастера явились точно по расписанию и тут же принялись за дело. Плитку и материалы они принесли с собой, так что Эльвире оставалось изредка заглядывать на кухню, чтобы уточнить, не желают ли они чаю или кофе. Не слишком часто, а то мужчины не отказывались, тут же прерывая работу и со смаком прихлёбывая из кружки горячие напитки. Горячительного, скорее всего, они бы тоже не отказались, но такого у Эльвиры не водилось. Внезапно девушка ощутила очень аппетитный запах, просто волшебный, куда там ванили и яблочным пирогам. Оглядевшись, она поняла, что он исходит от строительного шприца, из которого один из мастеров ловко выдавливал зигзаги белесого геля. «Он у вас с ароматизатором, что ли?» Не зная толком, как называется этот гель, поинтересовалась Сильвира, подходя ближе. Осторожно, чтобы не испортить уже законченные участки, она пробралась к эпицентру аромата, потянула носом и, не сдержавшись, облизнулась. Да нет, обычный строительный полимер, буркнул мужчина, поднял глаза, на нависшую над ним Эльвиру, вздрогнул, покосился на шприц в своих руках и понимающе хмыкнул. Поздравляю. С чем? Изумилась девушка. «Нет, плитку они клали отменно, но не закончили же еще. С чем поздравлять-то? Кухня недоделана». «Ну, с ребеночком. Вы ж беременны». «Беременна?» — тупо повторила она, недоумённо глядя на мастера. «Ну да». Он расплылся в глуповатой улыбке. Жена моя, когда со вторым ходила, все просила меня то штукатурки принести, то кирпичи дать понюхать. Дамы в положении, они такие загадочные. Специалисты переглянулись и понимающе зафыркали, а Эльвира отошла подальше и присела на краешек плетенного стула, чувствуя, как устойчивый до недавнего времени пол уходит из-под ее ног. Неужели она все же залетела от маньяка? Какой кошмар! Нужно срочно к врачу. От чего-то первой мыслью девушки было не избавиться от плода насилия. Ну а как же, если ее похищали, то все однозначно было по принуждению. Вон даже цепи снятся. А проверить, все ли с ребенком в порядке? Кажется, я схожу с ума. Решила про себя Эльвира без особой паники. Так, отстраненно подумала, констатируя факт. И оставив мастеров заниматься ремонтом, побрела наверх записываться в районную поликлинику. Очередей к местному гинекологу не было, потому пробиться на прием удалось уже на следующий день. У Эльвиры взяли все сопутствующие анализы, врач долго водила по плоскому животу ультразвуком и почему-то хмурилась. Только получив распечатку результатов исследований, она, наконец, улыбнулась и повернулась к встревоженной пациентке. «Я-то думаю, почему ничего не разглядеть толком? А вы чувствительная будущая мамочка!» — радостно сообщила она. «Тут от силы закрепиться эмбрион успел, а вы уже прибежали с симптомами. Давайте я вам выпишу направление. Придете еще раз ко мне через месяц». Посмотрим, как там малыш развивается. Эльвира машинально кивала, соглашаясь на все подряд. Мысли путались, сердце стучало, как сумасшедшее. Да она вся ненормальная, раз так счастлива от известия, что станет мамой ребенку от маньяка. Стокгольмский синдром во всей красе. Прикупив в соседней аптеке прописанные врачом витамины, Она уселась на лавочке около автобусной остановки и попыталась вспомнить хоть что-нибудь, предшествовавшее ее пробуждению в лесу. Память упорно подсовывала либо недавний порнографический сон, либо события раннего лета. Последнее, что она помнила, из того периода, она собралась с корзинкой за грибами. Дальше провал. Тогда ее, наверное, и похитили. «Нужно побывать на месте преступления». Эльвира вскочила, полная жажда деятельности. Девушку немало удивляло то, что неведомый маньяк ни разу не попытался ее найти, словно просто отпустил и забыл о ее существовании. «Наигрался? Не то чтобы ее это расстраивало, разве что в глубине души, самую малость». Сама не понимая, почему, девушка тянулась к тому, с кем провела прошедшие месяцы. Все же интересно, отчего он ни разу не навестил ее, не проверил, как она устроилась. Если верить сну, у них были весьма близкие отношения, причем по обоюдному согласию. Может, потому ее и отпустили? Как в сказке. Чудовище отпустило красавицу на волю. Эльвира фыркнула, устраиваясь на жестком сиденье автобуса, поудобнее, инстинктивно оберегая, пока еще совершенно гладкий живот. Она уже большая девочка, чтобы верить в магию и прочие небылицы. Пока Эльвира доехала обратно до своей деревни, начался дождь. Однако ей настолько не терпелось проверить свои воспоминания, что девушка нацепила дождевик и сапоги, и все же побрела в лес. С пожелтевшей, частично облетевшей листвой все выглядело немного по-другому, не так, как летом. Но она ребенком часто бродила по окрестностям с бабушкой, так что отлично изучила местность. Вот и та поляна, на которой она очнулась, под лесок, в котором водятся отличные белые. Помнится, здесь она и бродила тогда, летом. Краем глаза Эльвира заметила какое-то смутное мерцание в стороне. Туман? Паутина? Чавкая сапогами по размокшей земле, она подошла ближе. Странно, стоило попытаться разглядеть поблескивающий участок в подробностях, как сияние пропало. Смутная мысль забрежжила на границе подсознания, но девушка никак не могла ухватить ее за хвост. «Что это?» Пробормотала она, протягивая руку к странному участку куста. Пальцы, не встретив ни липкой паутины, ни влажного тумана, коснулись пустоты. Эльвира почувствовала, что ее затягивает куда-то, но не испугаться, не даже вскрикнуть, не успела. Заострившееся лицо Рейнальда мало отличалось по цвету от белоснежной наволочки на подушке под его головой. Собравшиеся у его ложа маги задумчиво переглянулись. Очередное сканирование ауры показало всё ту же удручающую картину. Силы императора иссякали куда быстрее, чем было ими задумано. План трещал по швам. «Что с артефактом?» В нетерпении поинтересовался Сен-Марсио. Он не был менталистом, но его отец входил в десятку самых влиятельных магов на перекрестке, так что его тоже решили привлечь к перевороту. «Похоже, зря», — поморщился про себя Сен-Хумбер. «Парень склонен к панике и моральным терзаниям, не лучшее качество для заговорщика. Слабое звено». Стоит за ним отдельно присмотреть, а то и вовсе избавиться. Желательно так, чтобы его папаша ничего не заподозрил. Процесс идет, отозвался Сен Танкреда. Медленнее, чем нам бы хотелось, но завершение близко. Слишком медленно, возмутился Сен Хумбер. По моим подсчетам, мы давно должны были перейти на полную автономность, а Перекресток до сих пор держится на магии этого полудохлого гада. Менталист едва сдержался, чтобы не пнуть пребывавшего в магической коме эльфа. Остановило его неуважение к монаршей персоне, нет, неудобно было бы пинать, кровать высокая. Так что Сен-Хумбер ограничился тем, что мазнул ноской лакированные туфли по свисающему до полупокрывалу. «Мы делаем все, что в наших силах!» — оправдывающимся тоном заверил его Сент-Анкреда. Он в их коллективе отвечал за техническую часть. Собственно, артефакт изобрёл его дед, но с целью помочь династии, а не сместить ее. Внук нашел покрытые пылью чертежи. Кто знает, от чего тогда их не воплотили? Немного доработал, и заговорщики собрали прототип недалеко от спальни Его Величества. Благо, наивный и доверчивый император выделил артефакторам целую мастерскую во дворе. Стражам наплели, что это экспериментальный накопитель. Небольшое ментальное воздействие в догонку и никаких подозрений огромная система с антеннами, проводками, кристаллами-хранилищами и прочими атрибутами поглотителя не вызвала. Впрочем, отчасти это изобретение служило и накопителем тоже, и призвано было заменить последнего эльфа на тяжелом поприще хранителя перекрестка. «Зачем?» — спрашивается совету магов единоличный правитель. Они и сами прекрасно справятся. А если что, то найдется немало достойных личностей, готовых заменить Рейнальда на тяжком поприще императорской должности. Собственно, сам Сен-Хумбер именно туда и метил. Как он знал, наверняка все присутствовавшие в этой комнате маги тоже на это втихаря рассчитывали. А потому менталист все эти годы тщательно собирал на них всех компромат. Все же не зря он считался лучшим из лучших специалистов по ментальной магии. Ему прекрасно удавалось скрывать как свои мысли, так и свои планы по устранению конкурентов. Но сначала нужно было добиться стабильного существования перекрестка без этого проклятого мальчишки. А он аж пару найти умудрился, там, глядишь, и наследника бы завёл, а это уже вовсе ни в какие ворота. Потому девицу пришлось обезвредить. Убить ее нельзя, поскольку потеря обретенной истины убьет эльфа. А проклятый артефакт никак не желал настраиваться и заменять полноценного императора. Мощности вроде бы хватало, даже с избытком. Все настройки соответствовали, но от чего-то перекресток замену не принимал. Возможно, им не нужно было выбрасывать девчонку в ее мир. Поместили бы ее лучше в темницу. Похоже, обретение пара что-то изменило в ментальном теле Императора и всего этого мира. И теперь следовало чуть подправить общие параметры артефакта. А для этого им нужен образец. «Похоже, мы поторопились отослать ту выскочку», кивнул Сенхумбер своим мыслям. «Видимо, пришла пора вернуть ее обратно».